Глава 29. Плохо говорите? А кому сейчас хорошо? Андрей Коваль стал плохо спать. Сидел в компьютере до утра. Тосковал по ляльке. Вспоминал, что они всегда были вместе. Как объездили почти всю Европу, были в Таиланде. Теперь Славик зовет в Испанию на кориду. Он Андрей обещал. Но как же без ляльки? Без ляльки ему плохо. Он привык, что она всегда рядом. Он смотрел на ее половину кровати, на табурет на кухне, где она сидела так, чтобы смотреть в окно. Открывал шкаф, где висели ее вещи, а теперь пусто. И вспоминал, вспоминал. Черствый хлеб, кофе закончился в холодильнике пусто. Он забывает поесть, а на работе литрами пьет кофе и не ходит на перерыв. И в пасту-басту больше не забегает. А вечером слоняется вокруг ее дома или сидит на скамейке во дворе. Звонки она сбрасывает, на письма не отвечает. Пора бы привыкнуть, но ему кажется, что она в конце концов поймет. Не может не понять, как они любят друг дружку. А этот... Вера сказала, старый и невидный. Исчезнет, испарится, уедет куда-нибудь. И тогда они снова будут вместе. И в Испанию поедут. Он звонит тете Гале. Она обещала поговорить с лялькой, но пока ничего. Она уговаривает его успокоиться, повторяет, что всяко в жизни бывает. Он мужчина и должен держать удар. Вокруг много хороших девушек. Много? Андрей их не замечает. Он хочет, чтобы вернулась лялька. Он словно играет в новую игру, которая называется «Ожидание». Он ходит за ней, стараясь не попадаться на глаза, смотрит на ее окна. Однажды он наткнулся на них обоих, они выходили из ее дома. Лялька смеялась, он держал ее за руку. Андрей почувствовал такую ненависть, что, не помня себя, рванулся к ним и толкнул его в грудь. Старый, мелкий, никакой! Лялька закричала и попыталась оттолкнуть его, а ее спутник попятился, желая, видимо, избежать драки. На них уже оглядывались. «Дурак, не смей!» — отчаянно закричала лялька. Андрей размахнулся, примериваясь ударить, и тогда этот схватил его за кисти рук и сжал. Андрей почувствовал, как у него от боли потемнело в глазах. Он остался стоять, а они ушли. Лялька выкрикнула «Ненавижу!» и «Дурак!» Это «Ненавижу» било в висках. «Не-на-ви-жу!» Ее перекошенное злобой лицо стояло перед глазами. Такой. Он ее никогда не видел. Они уходили, а он, оторопев, смотрел им вслед. Он зашел в пасту-басту, сел за свой столик. Полина принесла ему латте и бокал белого вина. Он попеременно отхлебывал кофе и вино и рассматривал красные пятна на кистях. Впервые ему в голову пришла мысль о том, что лялька не вернется. Она спит с этим. Раньше он об этом не думал, просто хотел, чтобы она вернулась. А теперь он вдруг представил их в постели и сжал кулаки с такой силой, что почувствовал боль. Боль в руках, боль в сердце. Лялька наврала Кот с трудом открыла тяжелую металлическую дверь и вошла. Здесь было сумрачно, слабо светила лампочка на стене, были отчетливо видны красные раскаленные проволочки внутри. Она поняла, что сзади кто-то есть Человек вошел бесшумно Он придержал дверь, и она ощутила легкий сквознячок Ни шороха, ни звука шагов Она даже не успела испугаться Почувствовала резкую боль в горле и закричала Но из горла вырвалось лишь хрипение Царапая себя, теряя сознание и задыхаясь Она безуспешно пыталась освободиться Человек разжал руки и опустил ее на пол Прислушался Все было тихо. Тогда он вытащил из кармана красный фломастер и ножницы.